«На каком дереве растут такие тонкие пестрые листья?» – спросил Ака, указывая на газету, которую в это время читал Бобби Грейн. Они зашли в дом и расположились в небольшой комнатушке с окном, выходившим к заливу. Простая койка, вешалка для одежды, маленький столик и стул. Вот и вся обстановка комнаты. Да еще тут был зеленый, обитый клеенкой ящик, где хранилось имущество Бобби Грейна. Ака присел на пол, скрестив под собой ноги. Бобби Грейн, усевшись на кровать, при свете стеаринового огарка читал газету. «Это лист дерева мудрости», — ответил он. «Эти маленькие закорючки означают слова. Стоит человеку посмотреть на них, и он узнает все, что происходит на свете. Это так же, как если бы он побеседовал с умным человеком, который пришел в гости и рассказал, что повидал за день». «Где растет такое дерево?» — спросил Ака. «Всюду, где живут умные люди, умеющие разговаривать с этими листами». «Но почему я не слышу голоса? Разве этот лист говорит так тихо?» «У него совсем нет голоса. Он показывает знаками то, что хочет сказать». «А что он тебе рассказывает?» Бобби Грейн положил газету на колени и закурил трубку. «Лист рассказывает, что сегодня ни один корабль не должен выходить в море. Все люди, работающие на кораблях, должны сойти на берег и оставаться там до тех пор, пока хозяева кораблей не станут платить много денег за работу». «А что такое деньги?» Это такая славная вещица, на которую можно выменить все – пищу, напитки, одежду и разные украшения. Но не у всех людей есть деньги. Те, у кого их нет, трудятся, и за это им дают деньги, чтобы они могли обменять их на пищу. Но те, у кого много денег, сами не работают. Они заставляют работать других вместо себя, и за это дают им немного денег. А где они достали так много этих славных вещиц? Они выменили их на другие хорошие вещи. А где они достали те, другие вещи? Один сделал, другой скопил за долгое время, а третий добыл хитростью и сказал – это мое. А другие, у которых ничего нет, разве они ничего не сказали? Иногда они говорили, что это неправильно, но никто их не слушал. Вот смотри, ака, как получается. У меня нет ничего, только то, что на мне, а моему хозяину принадлежит много судов, большие дома на острове и много денег. Это от того, что я не так хитер, как он. И когда мне хочется есть, я иду к хозяину и говорю, я буду делать то, что ты прикажешь, плати мне деньги. Тогда он говорит, работай, плавай на моем судне, стой у штурбала, крепи паруса. Он остается на берегу, а я ухожу в море и привожу полный корабль копры, мяса, дерева и другого добра. Хозяин продает эти вещи и выручает за них много денег. Мне он дает малую талику, все остальное он забирает себе. Мне нужна пища, новые брюки и табак. Я иду к хозяину и говорю, дай мне эти вещи, и вот тебе деньги за это. Он дает мне немножко одежды и пищи, и берет много денег. Опять он остается в барыше. А когда мне больше не на что выменять у него вещи, я опять прошу, чтобы он дал мне работу. Так мы и живем. У меня никогда не бывает много денег, я всегда должен работать. У него всегда много денег, ему никогда не нужно работать. Почему ты не уедешь и не заживешь, как мы на регунде? Все не могут уехать. Но мы здесь пытаемся сделать так, чтобы у нас было больше денег. Вчера все мы, у кого нет денег, сошлись вместе и договорились. Не выйдем в море, не станем работать на кораблях, пока хозяин не заплатит нам больше денег. Поэтому сегодня ни одно судно не может уйти. Мы бастуем. Но если рабочий не идет на работу, белый повелитель бьет его и запирает в темный чулан. Так он поступал со мною. Это он может сделать только тогда, когда один или двое рабочих не идут на работу. Если трое не идут на работу, то и тогда он бьет и сажает в кутузку. Но если ни один рабочий не выходит на работу, не ставит парусов, не становится к штурвалу, тогда хозяин не может всех избить и посадить в кутузку. Тогда он делается любезным и говорит, «Господа, сколько денег вы желаете за свою работу?» Он ведет с нами переговоры до тех пор, пока мы не пообещаем работать. А всегда бывает так. Так? Нет, не всегда. Бывает, что хозяин заупрямится. Он долго не идет на переговоры с рабочими, так как знает, что у них мало денег. Когда они голодают день, два дня, много дней, им ужасно хочется есть. И хозяин дает им столько, сколько пожелает. Тогда он не дает много, потому что он победил. Когда побеждаем мы, тогда он вынужден дать больше. Но ведь белые все повелители, они все коварные. «Разве белые люди колотят да обманывают и своих?» «Да, они это делают, парень. Они бьют и обманывают кого только могут. И вовсе не все белые начальники. Вот дай срок, сам увидишь». «Бобби Грейн, уедем скорее на Регонду. Там у нас всегда будет много еды и никто не будет нам приказывать». Бобби Грейн вздохнул и мрачно улыбнулся. «Ты ведь знаешь, что теперь уплыть нельзя. Завтра сходим в порт и посмотрим. А сейчас давай на боковую». Утром миссис Грейн сказала сыну, «Этого дармоеда ты спроваживай. Мы не какие-нибудь богачи, чтобы привечать всяких бродяг. Человек молодой, пусть ищет работу. Да и сам ты мог бы где-нибудь подработать». «Все будет в порядке, мать», — улыбнулся Бобби Грейн. «Не хлебом единым жив человек. Как только стачка закончится, я первое жалование отдам тебе. Пошли, Ака». На этот раз Бобби Грейн надел матросскую робу цвета хаки, и вокруг шеи повязал зеленый шелковый платок. Первым долгом они прогулялись по городу, и Бобби Грейн хоть немного приучила Ака к шумам и своеобразию чужой земли. «Не удивляйся ничему и ничего не бойся», — говорил он. «Все, что ты тут видишь и слышишь, сделано руками человека. Например, вон та повозка, которая рыча бежит сама собою. В ней лишь маленькая хитрость. В том ящике заключен сильный ветер, и тот человек, что сидит у руля, когда ему хочется, — открывает отверстие в ящике, и тогда ветер гонит повозку вперед. «Так же, как лодку?» – воскликнул восхищенный Ака. «Так же. Он только сидит и управляет. Ты тоже сумел бы, если бы научился». Подобного рода объяснения, с помощью сравнений, Бобби Грейн давал о каждом предмете. Всюду, где Ака видел чудо или нечто сверхъестественное, моряк старался развеять таинственность простыми доступными понятиями. Таким образом, он в самом зародыше уничтожил тупую мистическую боязнь, который укореняется в сознании каждого первобытного человека при столкновении с непонятными явлениями цивилизации. В порту он показал большие пароходы, у которых не было парусов, но которые могли передвигаться быстрее парусников. И тут люди создают искусственный ветер, который крутит винт парохода и гонит тяжелую махину вперед. Понятно, что это требует большой хитрости, но этому может научиться каждый, у кого есть время и желание. Еще много чего рассказал Бобби Грейн в то утро своему спутнику о великих деяниях белых людей. Ака понял, что белые люди знают многое такое, о чем жители острова Регонда не имеют ни малейшего представления. Они очень умные и могут сделать уйму прекрасных, нужных и весьма полезных вещей. Их жизнь, конечно, гораздо богаче, чем жизни островитян. Но в этой богатой и мудрой жизни белого племени Ака все-таки видел, чутьем угадывал много плохого, ненужного и противоречивого. Контрастов, от которых следовало бы избавиться. Например, богатство и бедность, бесправие одних и неограниченная власть других, деньги и нищета в лачугах. Забастовка моряков охватила все суда, но к ней не присоединились портовые рабочие. Толпы моряков без дела шатались по набережной и глазели на погрузочные работы. Яко слышал, как белые люди злобно орали на других белых. В одном месте он видел, как белый мужчина прогонял моряков с набережной. Когда они мешкали и не шли, он бил их по голове белой гибкой дубинкой. Бобби Грейн прав, белые унижали и своих, и большинство из них отнюдь не были начальниками. У одного небольшого парохода Бобби Грейн остановился и стал внимательно наблюдать, что там происходит. «Раньше я плавал на этом судне», — сказал онака. «Мы все сошли на берег, остались только капитан со штурманом». Но я вижу, сейчас там работают новые люди. У лебедки стоял молодой нерасторопный парень. Штурман показал ему, как обращаться с лебедкой. Потом ушел на шканс и стал наблюдать за работой нового матроса. Тот в это время опускал вниз крюк крана. «Ниже, ниже!» – кричали грузчики. Один из портовых рабочих ухватил гак и потянул его вниз, чтобы зацепить тюк. «Довольно, стоп!» Матрос дернул вперед рукоять лебедки. Тюк стремительно взвился вверх, потянув за собой рабочего – который в замешательстве вцепился в него. «Сумасшедший, что ты делаешь?» закричали остальные рабочие. «Давай вниз, втянешь его в блок!» И в следующий миг человек, поднятый в воздух, стремительно полетел вниз, все еще вися на гаку. Когда он находился в нескольких футах от палубы, лебедчик снова дернул рукоятку вперед и крюк опять взвился вверх. Довольно долго он таким манером дергал рукоятку и заставлял плясать живой груз высоко в воздухе над открытым трюмом. Человек все это время находился между жизнью и смертью. Рабочие видели, дерни, недотепа, матрос, как еще выше, рука висящего неминуемо попадет в блок, и человек вместе со стрелой лебедки грохнется на палубу. Отпустил он рукоятку, человек упадет в трюм и разобьется. Все растерялись, кричали, махали руками, приведя в еще большее замешательство несчастного штрейкбрейхера, который, словно одурев, толкал взад и вперед рукоятку, позабыв прикрыть пары остановить лебедку. Тогда Бобби Грейн могучим прыжком перемахнул на палубу парохода и подскочил к лебедке. Оттолкнув неумелого матроса, он в одно мгновение укротил строптивую машину и плавно опустил вниз напуганного человека. Товарищи схватили его за ноги и оттащили подальше от люка. Нервы пострадавшего матроса не выдержали. Скрючившись на палубе, он забился в истерике. А Бобби Грейн, прикрыв пар в лебедке, решительными быстрыми шагами подошел к штурману и влепил ему здоровенную оплеуху. «За что?» «Причем тут я? Это ведь он крутил!» Взревел разъяренный штурман. «Он не повинен в твоей глупости», спокойно отвечал Бобби Грейн. И еще одна пощечина зарделась на щеке штурмана. «Это за то, что ты принял на работу штрейкбрейхера и поставил к молокососа». Бобби Грейну не пришлось ударить в третий раз. По сходим на палубу ворвались двое полицейских. Один из них с такой силой ударил Бобби Грейна резиновой дубинкой по голове, что тот пошатнулся. Затем оба схватили его за руки, завернули их за спину и свели Бобби на берег. Видя, что его друга обижают, Ака хотел броситься на помощь. Бобби Грейн издали замотал головой и крикнул. «Айда, Ака! Беги домой и расскажи! Удирай!» Белые люди куда-то увели друга Ака. Грубой и безжалостной была их хватка. И никто из тех, что собрались на берегу, не сделали попытки вмешаться, помочь Бобби Грейну. «За что его били? За что увели?» – думал Ака. Не за то ли, что он спас человеку жизнь? Странные люди эти белые.